Поле брани. Говорят, что в старинные времена Лаврового переулка вовсе не было. Его потом построили вместе с городом. А тогда было на месте Лаврового переулка поле брани. Это было такое специальное поле большого размера, на котором встречались разные войска. Войска были разные, но каждый раз обязательно в одном войске были наши. а в другом — враги. Войска появлялись на поле с двух сторон и осторожно подходили поближе друг к другу. Враги всегда начинали первыми. Они выходили на самую середину поля брани, становились перед нашими и начинали брониться. «Дураки! Дураки!» — кричали враги хором и размахивали руками. А наши им спокойно отвечали, «От таких же слышим! От таких же слышим!» Тогда враги начинали волноваться и кричали, «Маменькины сыночки! Маменькины сыночки!» А наши отвечали, «Сами такие! Сами такие!» Тут враги совсем выходили из себя и от злости начинали путаться. Одна половина врагов кричала «Трусы!», а другая «Слабаки!». И так как они кричали одновременно, и все сразу у них получалось «Трубасы!» «Сласы! Басы! Кисы!». Враги начинали сами себя не понимать и от этого смущались и терпели поражение. а наши с победой возвращались домой и всю дорогу смеялись. И так продолжалось до тех пор, пока враги однажды не обиделись. — Почему это мы все время враги? — сказали враги. — А вы все время наши. — Это очень нечестно и несправедливо. Давайте меняться. Мы тоже хотим быть наши. — Меняться мы не станем, — сказали наши. — Но если вы хотите тоже быть наши, то будьте пожалуйста. И враги стали наши. И перестали браниться, И поле брани стало уже не поле брани, а просто поле. И на этом поле наши и бывшие враги, которые были теперь уже не враги, а тоже наши, построили город. А внутри города Лавровый переулок. И все стало так, как оно сейчас есть. Мягкая посадка Рассказывают, что однажды в Лавровый переулок упало с неба что-то вроде летающей тарелки. Дошкольники увидели эту штуку и закричали «Ура! К нам с другой планеты прилетели! В гости!» И действительно, с прилетевшей штуки слезли два маленьких человечка, с виду тоже дошкольники, только очень испуганные. «Привет!» — сказали местные дошкольники прилетевшим. «Как дела? Как поживаете? Что нового?» «Хорошо поживаем!» — сказали прилетевшие и заревели, как маленькие. «Если вы хорошо поживаете, что же вы ревете?» — удивились местные дошкольники. «Мы домой хотим!» — ревели прилетевшие. «К мамам!» Ну вот обиделись дошкольники. Только прилетели и сразу обратно. «Расскажите хоть, как летели, как приборы работали, как запускались». «Плохо летели», — сказали прилетевшие. «Вверх ногами, а приборов у нас никаких нет, а запускались мы с качелей». «Как удивились дошкольники, разве можно с качелей на другую планету залететь, да еще без приборов?» «А мы с другой планеты», — сказали прилетевшие дошкольники, — И еще сильнее заревели. Мы с соседнего двора запускались нечаянно. Мы на качелях качались, качались, качались и раскачались. А качели оторвались. Вот мы и запустились вверх на габи. Хватит ореветь, сказали местные дошкольники. Лучше радуйтесь, что вы в ящик с песком упали и от этого у вас мягкая посадка получилась. Если бы у вас твердая посадка была, вы бы еще не так ревели, так что радуйтесь. Прилетевшие дошкольники радоваться не захотели, но реветь перестали и снова сказали. — Мы домой хотим. — А хотите, — предложили местные дошкольники, — мы вас обратно запустим с наших качелей. — Нет, — сказали прилетевшие, — не хотим, мы лучше через забор перелезем. И перелезли. А дошкольники Лаврового переулка сначала поспорили, а потом решили, что если сделать очень большие качели и очень хорошо раскачаться, то можно и на другую планету запуститься. Можно, но не стоит. Потому что неизвестно, открыли уже на той планете ящики с песком или еще не открыли. Если не открыли, то какая же может быть мягкая посадка?